Глава десятая. Мулла Амар. «Пока мы путешествовали со Зимом, мы забыли про нашего капитана. Да, мой друг, мы не уточнили одну деталь. Спросить, а как его зовут? Его имя Вали Бадвари, капитан Иракской президентской гвардии. Что он сейчас делает? Днем работает в лавке доброго старика, который приютил его в самый сложный период жизни, а вечер капитан полностью посвящал общению с Мулой. Они долго сидели друг против друга. Вали рассказывал про себя, свое детство, свои детские мечты и желания. Священнослужитель внимательно слушал своего собеседника, одобрительно кивая ему. Кивать его научил американский профессор. Он говорил о зиму. «Если ты хочешь покорить человека, создай в беседе комфортные условия. Собеседник должен понимать, насколько внимательно ты к нему относишься. Самое большое искусство — это умение слушать и не перебивать того, с кем ты говоришь. Очень важно, слушая человека, слегка кивать головой в знак одобрения. Азим не верил в эти методы. Американцы все придумывают. Но со временем убедился — как эффективно действует этот метод. Любому человеку очень важно одобрение и твое внимание восприниматься как глубочайшее уважение к нему. Мула слушал капитана во дворе и вспоминал себя. Давай в очередной раз отправимся вместе с Мулой в его прошлое, ведь перед нами не простой священнослужитель, а огромная загадка за которые стоят большие тайны, оказавшие огромное влияние на события, о которых нам так бы хотелось узнать. Мы идем по Кандагару. Сейчас 1992 год. Что творится в Афганистане? Маджахеды захватили Кабул и другие города и селения страны. Советские войска ушли несколько лет назад. Об их былом присутствии говорят сгоревшие останки танков, бронетранспортеров и грузовиков, которые довольно часто встречаются на обочине дорог. В стране полный хаос, русские ушли, наджибула прокоммунистический президент Афганистана, пал. Его предали вчерашние союзники, русские и свои же генералы, в том числе и Дустум, который предал своего президента в самый трудный момент. У оппозиции теперь не было общего врага. Давай представим, что ты идешь темным вечером по безлюдной глухой улице, и вдруг на тебя набрасываться свора собак. Ты стараешься сначала не обращать на них внимания. Они становятся агрессивней, пытаются укусить тебя за ногу. Ты берешь в руку палку и начинаешь их гонять. Но их много, и они еще больше звереют и отчаянно бросаются на тебя. Они все вместе дружно идут в атаку. Кто-то честно, открыто, а большинство из-под стараясь укусить посильнее в самое уязвимое и незащищенное место. Они звереют, кровь застилает им глаза, они рвутся вперед. Мощные удары палки на время остужают их агрессивный пыл, но их много. И они, залезав раны, отчаянно бросаются на тебя. Они хотят только одного — крови. Если тебе не придет помощь со стороны, они могут разорвать тебя. Сейчас это не те двороняги, которых мы привыкли видеть на улице днем, бегающими, свиляющими хвостами и заискивающие перед нами. Сейчас они злые, коварные хищники, желающие только одного — твоей смерти. Они чувствуют свою силу в стае. Но ты окружен злыми страшными собаками. Еще чуть-чуть, и тебя загрызут. Но ну вот мы забираем тебя, спускаемся с неба и забираем с собой. Собаки в растерянности. Они почувствовали вкус крови, они жаждали твоего свежего мяса, а тебя нет. Злость, голод жажда, и жажда крови и мяса толкают их на поиск новой жертвы. И этой жертвой станут они теперь сами. Кто-то будет охотником, а кто-то — жертвой. Вопрос только в одном — у кого будут острее клыки, больше напора и силы. В стае все перегрызлись друг с другом. На пустынной улице раздается страшный визг умирающей собаки, которая несколько минут так дружно со всеми бросалась на тебя. Но тебя нет, и твое место теперь заняла она». Вот так примерно стали вести себя маджахеды разных мастей в Афганистане. Прикрываться священными лозунгами уже не имело смысла. Почти за 15 лет многие из них разучились работать. Они умели только убивать, убивать и еще раз убивать. Подростками они шли на войну и, не получив образования и профессии, почувствовали только одно в этой стране – все решают сила и оружие. Этим они и начали промышлять в мирное время, грабя, насилуя людей убивая друг друга за кусок жирного пирога. Ночью страшно ходить по пустынным улицам, там много опасностей. Теперь ты идешь по Кандагару, все бросают косые взгляды на тебя, все в этом городе дышит отчаянием и сдавленной агрессией, люди не чувствуют себя спокойно на улице. В городе много банд, которые терроризируют население. В любой момент и днем, и ночью могут ворваться в дом вооруженные бандиты. У тебя дома и так ничего нет, но это их не останавливает. Отнимут все, даже маленькую булочку, припрятанную для маленькой девочки, дочурки, хозяина дома. В лучшем случае мужчину и забьют. Ну, просто так, от злости, что у него в доме ничего нет. В противном, если хозяин попытается оказать сопротивление, просто убьют. Так, ради удовольствия. Им приятно видеть, как человек падает сраженной пулей, как он корчится от боли, как страшно ему теперь смотреть на мир. В его ушах стоит громкий плач ребенка. На глазах маленькой девочки убивают отца, Ее мать бросаться на мужчину, пытаясь схватить его и уберечь, удержать уходящую душу в теле любимого мужа. Страшный вопль женщины, слезы и обезумевшие глаза. Бандиты хохочут, плеют на умирающего хозяина дома. Кто-то старается пнуть ногой убитую горем женщину. Они покидают дом. Из-за булочки убит человек... Жизнь женщины и ребенка обречены на голодную медленную смерть. Читатель, теперь ты почувствовал, в какой стране мы с тобой оказались, как страшно здесь жить. Даже в своем доме ты не можешь себя чувствовать безопасно. Азим видел, что творится в этой стране. Видел весь ужас, раздираемый между усобицей, клановой грызни и бандитского беспредела. В мечети он спросил про муллу Амара. Его попросили подождать, к нему просто так никого не пускали. Прошло пять минут. Священнослужитель в больших очках вышел навстречу Азиму. Он широко улыбался, и всем было понятно, как он рад своему новому другу. Они прошли на улицу и долго разговаривали под летним навесом. Молодой человек поделился своей болью смулой. «Почему люди, которые прикрываются именем Аллаха, творят такие жестокости?» — с болью спросил Азим своего старшего собеседника. Мулас сидел молча, он не мог ничего ответить. «Мы все увлеклись войной. Мы все время в борьбе и забыли про самое главное, для чего нам дал жизнь Всевышний. Мы должны нести все то добро, что вложил в нас Создатель» сеять пшеницу, собирать урожай, растить детей, заботиться о стариках, молиться ежедневно и ежечасно, очищать себя от всех соблазнов и прегрешений, чтобы в чистых белых одеждах пройти по своей жизни и, когда придет время, предстать перед Всевышним в чистой одежде и совести. В последний миг своей жизни каждый из нас, Должен посмотреть в добрые глаза своих близких, Увидеть, как они тебя любят, Как дорожат тобой, как прощаются. Человек смотрит на своих близких, родных, друзей в Последняя минута, Глаза вспыхивают яркой искрой благодарности За все, что дала эта жизнь. Благодарности самому себе за то, Что вырастил достойную поросль после себя, и оставляешь в этом мире добрую память о себе. Веки медленно закрываются, и ты, под горестный плач близких людей, отправляешься в дальний путь новой жизни. Всевышним встречает человека на белой мраморной лестнице, раскрыв свои широкие объятия и даря тебе новую светлую жизнь в прекрасном саду воздушного замка. Ты заслужил это и все твои старания и мучения оценены и по достоинству вознаграждены».